Глава 38. Окончание рассказа «Наяды и дриады». Филис, вздохнул до сент -Ян, бросая вызывающий взгляд на Монтале с видом учителя фехтования, который предлагает достойному противнику занять оборонительную позицию. Филис не брюнетка и не блондинка, не ростом и не мала, не холодна и не восторжена.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 в свои сети. Портрет был до того верен, что все глаза обратились на Монтале, который внимательно слушала господина де точно речь шла о ком-то совершенно постороннем. — Это все? — господин де спросила принцесса.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 Амарилис — самая старшая из троих, и, однако, — поспешил прибавить де Сент-Аньян, этой зрелой особи еще нет двадцати лет. Брови мадемуазель де Тоннашарант, которые нахмурились было в начале рассказа де Сент-Аньяна, разгладились, и она улыбнулась. Она высока. У нее роскошные волосы, причесанные как у греческих статуй, походка у нее величественная, движение горды —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 Принцесса отвечал Де Сен-Тень: Ваш покорный слуга ничтожен, как поэт по сравнению с великим Вергилием Мароном, тем не менее, ободрённый вашим приказанием, я приложу все старания. Мы слушаем, повторила принцесса. сен выставил ногу, поднял руку и заговорил. Белая, как молоко, золотистая, как колос, она разливает в воздухе аромат своих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 король попытался выручить до сент аньяна не компрометируя себя. По-моему отлично вышло оморилис, сказал он. А я предпочитаю филис, отозвался принц, это славная нимфа, скорее добрый малый. И все рассмеялись. На этот раз взгляды были так бесцеремонны, что Монтали почувствовала, как к лицу ее подступает яркая краска. Итак, продолжала принцесса. «Эти пастушки говорили?» Но де Сен-теньян, самолюбие которого было уязвлено, не мог выдержать атаки свежих сил. «Принцесса», — попытался он закончить свою повесть, «эти пастушки признавались друг другу в своих склонностях». «Продолжайте, продолжайте, господин де Сентеньян, вы неистощимый источник пасторальной поэзии», — сказала принцесса с любезной улыбкой, вернувшей рассказчику уверенность в себе. Они говорили, что любовь не таит в себе опасность, но что отсутствие любви — смерть для сердца. «Какое же они вывели отсюда заключение?» — поинтересовалась принцесса. «Они вывели отсюда заключение, что нужно любить». «Отлично. Они ставили какие-нибудь условия». «Да, свободу выбора», — ответил де сент «Должен прибавить, — это говорит Дриада, — Что одна из пастушек, кажется, Амарилис, даже высказалась против любви, а между тем она не отрицала, что в ее сердце проник образ одного пастуха. Аминтоса или Тирсоса. Аминтоса, ваше Высочество, скромно молвил Де Сентаньян. Тогда Галатея. Кроткая голотей с чистыми глазами ответила, что ни Аминтес, ни Альфисбей, ни Титер и вообще никто из красивейших пастухов этой страны не может сравниться с Тирсисом, что Тирсис затмевает всех людей, как дуб затмевает своей величавостью все деревья, а лилия своей пышностью все цветы. Словом, она нарисовала такой портрет Тирсиса, что даже слушавший ее Тирсис, несмотря на все свое величие, вероятно, почувствовал себя польщенным. Таким образом, Тирсис и Аминтас были отличены Амарилес и Галатеей. Следовательно, тайна двух сердец открылась во мраке ночи в густой чаще леса. Вот, Ваше Высочество, то, что рассказала мне Дриада.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 и доказательством служит то, что живущая в нем Наяда остановила меня, когда я проходила мимо». «Не может быть!» — воскликнул Досент-Эньян. «Да, — продолжала принцесса, — «остановила и сообщила мне многое, что господин досент пропустил в своем повествовании». «Ах, поделитесь с нами, пожалуйста», — попросил принц. «Вы так прелестно рассказываете». Принцесса ответила поклоном на этот супружеский комплимент. — В моей истории не будет поэзии графа и его таланта описывать подробности. — Но вас будут слушать с таким же интересом, — сказал король, почуявший что-то враждебное в голосе невестки. — Впрочем, — продолжала принцесса, — я говорю от имени этой бедной маленькой наяды, самой очаровательной из всех полубогинь, которых я когда-нибудь встречала.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 и очень может быть, что язык речной нимфы принадлежит к числу неосвоенных вами предметов. — Вы понимаете, государь, — отвечала принцесса, — что в подобных вещах не доверяешь одной только себе. Слуг женщины нельзя назвать непогрешимым, — сказал святой Августин, — вот почему я пожелала подкрепить себя другими свидетельствами. И так как моя наяда, будучи богиней, — полиглот, ведь так говорится, господин де сен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 — спросил король. — О, на свете нет существа более любезного. Да, государь, она все повторила, слово в слово. Значит, не остается никаких сомнений. Не так ли, сударыни? обратилась принцесса к левому флангу своей могучей армии. — Ведь верно, Наяда говорила именно то, что я рассказываю, и я нисколько не исказила истины Филис. Простите, я ошиблась, мадемуазель Ора де Монтале. Это правда?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 неопровержимыми доказательствами. И с этими словами он бросил на лавальер взгляд, значение которого никто не мог бы точно определить, начиная с Сократа и кончая Монтенем. Этот взгляд и эти слова окончательно уничтожили несчастную девушку, которая, упав на плечо Монталя, казалось, лишилась сознания. Король встал, не обратив внимания на это маленькое происшествие, которого, впрочем, никто и не заметил. Против своего обыкновения, обычно король сидел дольше у принцессы, он попрощался с гостями и отправился в свои апартаменты. Де последовал за ним. Насколько он был весел, входя к принцессе, настолько он теперь был погружен в отчаяние. Мадемуазель де не такая чувствительная, как лавальер, не испугалась. и в обморок не падала.